Ольга. Эпиграф. «Семь раз проверь, а потом только не верь» — японская пословица. Все тело ломило, казалось, каждая косточка начала жить отдельной жизнью и выкручиваться в ту сторону, в какую ей заблагорассудится. Простудные заболевания всегда сопровождались у Ольги такими симптомами, а потом еще присоединялись судороги, так пугавшие маму — Открыв глаза в незнакомой и явно детской комнате, Ольга не сразу поняла, где находится, и только альбомный лист, исписанный торопливым почерком, вернул ее к действительности. Она же так и уснула на кровати маленькой Сони в квартире Сайгачевых. С трудом сев, Ольга потерла руками виски. Черт, как не вовремя я простуделась. Может, еще успею задавить, так сказать, зародыши, пробормотала она, спуская ноги на пол. В кухне на барной стойке нашлись обещанные Сашей в записке лекарства, и Ольга чуть воспрянула духом. Щелкнула кнопкой чайника, с удивлением отметив, что он какой-то неизвестной ей модели с градуированной шкалой температур. «А, ну точно. Зеленый чай вроде заваривают 70-градусной водой, а не кипятком». Пробормотала она, высыпая содержимое пестрого пакетика в чашку. так -с. сейчас заправимся импортной отравой и порядок. Мне это всегда помогает». Для верности она добавила в чашку еще и пару ложек меда, а потом, залив все кипятком, пошла в комнату Сони и снова забралась под мягкий плед. Горячее питье с медом разморило Ольгу довольно быстро, она опять задремала. Мобильный телефон запиликал, и Ольга с трудом разлепила тяжелые веки. «Алло!» — охрипшим голосом выдавила она в трубку. «Оленька, что с голосом?» «Михаил». Говорила беспокоенно, и Ольге вдруг стало приятно, что он беспокоится о ней. Я немного простыл. Может, тебе нужно что-то привезти, какие-то лекарства? Нет, Миш, спасибо, не нужно, все есть. Я у подруги сейчас, домой вечером поеду. А я тебе звоню, сказать, что не смогу с тобой Новый год отметить. Огорченным голосом сообщил Михаил. Понимаешь, мама заболела, и мне... «Не очень удобно оставлять пожилую женщину одну в таком состоянии. Придется ехать к ней, хотя это и не очень удобно, все-таки в другом городе живет. Но я на несколько денечков буквально к ней вернусь к концу праздников, а потом мы непременно увидимся», — пообещал он расстроенной Ольге. «Я тут рекламу увидел. Будет большая выставка самурайского оружия. Тебе ведь интересно, да, Оленька?» «Конечно». Она постаралась скрыть разочарование. «Так я тебе накануне позвоню, хорошо? Ты поправляйся». Положив трубку, Ольга вдруг задумалась. А Михаил раньше не упоминал о том, что у него есть мама. Нет, ну, разумеется, подразумевала, что она есть, но никогда он не выражал беспокойства по поводу ее здоровья, например. Интересно, он мне правду сказал или нет? Может, просто решил красиво отделаться от меня на Новый год? Так я и не навязывалась вроде бы. Думать так у Михаиля было неприятно, но внутри шевелилось какое-то неясное чувство обиды — Решив не расстраивать себя, Ольга побрела в кухню за очередной порцией чая с медом и таблеток. Проходя мимо катана-какэ как с мечами, она вдруг почему-то задержалась и вдруг уперлась глазами в маленький меч-танто. Не понимая еще зачем, Ольга вдруг сняла его с подставки и провела пальцем по рукоятке. Желто-золотистая яшма будила какие-то воспоминания, но Ольга никак не могла понять, где именно видела похожий камень вдруг... «О, чёрт!» — пробормотала она, словно увидев кадр из фильма. Её собственная ладонь, на ней точно такая же пуговица из жёлтой-золотистой яшмы, только большего размера, а рядом у ног обезглавленный женский труп. Чёрт! Да ведь это же... Но тогда взгляд девушки уперся в пустые выемки на катана на каке. Должен быть ещё один меч, ещё один, как раз больше этого. Неужели... Забыв про чай, Ольга бросилась в комнату за мобильным и набрала номер Карипанова. «Борис Евгеньевич, это Ольга Паршинцева. А помните, мы под женским трупом нашли кусок обработанной яшмы? знаете это что? Это не украшение. Ну, вернее, украшение, но не брошка». Затараторила она, словно боялась, что оперативник ее перебьет. «Этот камень выпал из рукояти меча. Я сейчас держу в руках второй меч из этой пары». «Так...» «Стоп, погоди!» — велел Карипанов, у которого быстро Ольгина речь, видимо, вызвала неприятное ощущение «Так ты что ж, выходит, у этого самого Сайгачева японским занималась?» «Да? А откуда?» «А его жена при обыске упоминала имя ученицы. Я еще подумал, надо же, как тебя зовут?» на «Это, выходит, ты и была». «А что сейчас ты делаешь в его квартире?» «Я с его женой хорошо общаюсь». Она сейчас к отцу уехала, а я тут пока. Ты, это, Паршинцева, друг понизил голос Карипанов, ты аккуратнее бы там. Отец у нее знаешь кто? Криминальный авторитет Фима Клещ. Может, помнишь, пару-тройку лет назад на него два покушения было совершено? Все газеты трубили, канала местная. Так вот, муж ее, Сайгачев этот, был в то время правой рукой Фимы, и кличка у него. Акелла? Наемник он, хоть и не доказано за ним ничего. — А раз не доказано, то вы то вы и права не имеете... — неожиданно для себя взревела Ольга, оскорбленная почему-то сплетническим тоном оперативника. — Любой юрист знает, пока нет решения суда, никто не имеет права. — Ой, заговорила! — рявкнул в ответ корепанов Я тебя предупредил? А ты мне... «Звонишь сейчас, потому что нашла улику, прямую улику, доказывающую причастность Акелы к убийствам бомжей, так что не читай мне тут моралей и... и убирайся от греха подальше из этой хаты!» С этими словами Карипанов швырнул трубку. Ольга опустилась на низкую тахту и обхватила руками голову. «Вот значит, как все обстоит на самом деле. Выходит, что Саша не совсем обычная преподавательница, а Александр Михайлович и вовсе связан с криминалом. Именно потому, возможно, он не сразу согласился обучать ее. Хотя... Ну, согласился ведь. Как там Карипанов сказал? Не доказано за ним ничего. В голове начался полный сумбур, и Ольга захотела оказаться дома, в собственной комнате в своей постели. Решив... Не дожидаться Саши, она наскоро оделась и, взглянув на часы, поняла, что уже вполне может появиться дома и не вызвать у мамы ненужных вопросов.